«Джонни Уокера?» «Да, он в больших сапогах, в высокой черной шляпе, в жилете и с палочкой. Он ловил кошек и душу из них вытягивал. н о хватит, пожалуй, оборвал его Хасина. Не люблю длинные истории. Короче, Наката-сан из Накана уехал». «Да, Наката из Накана уехал». «И куда ж ты теперь?» «Наката пока точно не знает». Но он знал, что сюда приедет и дальше поедет по мосту. По Большому мосту. Он тут недалеко. — м м значит, на Сикоку. — Извините, Хасина-сан. Наката в географии плохо разбирается. — Если через мост, то будет Сикоку? — Точно. Отсюда по Большому мосту можно попасть на Сикоку. Туда есть три моста. Первый — от КБ через остров Авадзи в Токусиму. Второй — из района Курасики — Сакаиде. А еще один соединяет а н а м и т и и Имабари. Вообще-то и одного бы хватило. Но в это дело влезли политики, вот и получилось сразу три. Парень плеснул воды из стакана на стол и, размазав ее пальцем, изобразил на столешнице что-то вроде карты Японии. Потом три моста между Сикоку и Хонсю. — А очень большие эти мосты? — спросил Наката. — О, огромные! Кроме шуток. — Вот как! Накате надо бы переправиться по одному, наверное, по ближнему. А что дальше? Наката потом подумает. «Выходит, ты не к знакомым едешь?» «Нет, у Накаты никаких знакомых нету». «Ну, просто через мост куда-то на Секоку?» «Так и есть». «И где это куда-то находится?» «Тоже не знаешь?» Наката понятия не имеет. «Надо туда доехать». Может, тогда станет ясно. — Ну, дела! — протянул Хасина. Пригладил взъерошенные волосы и, убедившись, что хвост его никуда не делся, снова нахлобучил на голову кепку Тьюнити dragons Наконец принесли заказ, и оба молча принялись за еду. — О! Ижница какая классная! — сказал Хасина. — Замечательная! Совсем не такая, что Наката ел в Накана. м м это яичница по-консайски. А в Токио что подают? Сухая какая-то, безвкусная, как подстилка». Ничего больше не говоря, они уписали яичницу, запеченную с солью ставриду, мисо с ракушками, закусили маринованной репой, отведали сваренного в соевом соусе шпината, приправы из водорослей и теплого риса, не оставив в мисках ни зернышка. Каждый кусок наката сам того не ведая п е р е ж е в ы в а л ровно 32 раза, поэтому завтрак изрядно затянулся. Ну как? Наелся наката-сан? Да, а вы хасина-сан? Я тоже. д о отвала. Вот позавтракаешь как человек, и жизнь становится прекрасной. Даже очень прекрасной. А с р а т ь не хочется? Хочется, уже подступает. Ну иди. Сортир вон там. А вы, Хасина-сан? А я потом, не торопясь. Ну, давай, первый. Спасибо. Тогда Наката пошел срать. Ты ч е о орешь-то? Нельзя же так во весь голос. Люди же едят еще. Извините. Наката же говорил, что голова у него не очень. <с> ладно, ладно, иди скорее. А зубы заодно можно почистить? Да почисть. Время еще есть. Что хочешь, то и делай. Только зонтик оставь. Зачем тебе в сортире зонтик? «Хорошо. Наката зонтик брать не будет». Когда Наката вернулся из туалета, Хасина уже расплатился. «Хасина-сан, у Накаты свои деньги есть, он за завтрак сам заплатит». Парень покачал головой. «Да ладно тебе, не мелочись. Я своему деду много задолжал. Давно еще. Я тогда совсем от рук отбился». «Да, но Наката ведь вам не дедушка, Хасина-сан». «Это наше дело». Тебя не касается. Не нуди. Поел и гуляй. Разве плохо?» Подумав немного, Накат решил принять от парня услугу. «Спасибо за угощение». «Подумаешь, к а к о й т о столовки с тавриду с яичницей съели». «Ну, ч е о ты так рассыпаешься?» Но Хасина-сан, если подумать, Накате все так помогают. Он, как уехал из Накана, денег почти не тратил. «Вот это здорово!» — восхитился Хасина. «Мне так слабо!» Наката попросил, чтобы ему налили в маленький термос горячего чая и аккуратно поставил его в сумку. Выйдя из забегаловки, они вернулись к грузовику. «Значит, говоришь, насекоку?» «Да», — ответил Наката. «А что ты там делать собираешься?» «Наката сам не знает». «Зачем?» «Не знаешь. Куда тоже. И все-таки едешь?» «Да». «Наката по большому мосту переправится». «Переправишься и что?» «Понятнее станет?» по всей вероятности. Но пока Наката не переправится, ничего ясно не будет. — Ага, — сказал парень. — Значит, через мост нужно? — Да, через мост. Что н е говорите, очень важно. — Ну, дела! — почесал голову Хасина. Парень поехал на склад универмага разгружать мебель, а Наката остался ждать его на скамейке в скверике у порта. — Дедуля, сиди здесь и никуда не уходи, — сказал парень. — Туалет вон там! п и т захочешь, фонтанчик с водой есть. Все, что нужно. Смотри, отойдешь отсюда, заблудишься и обратно дорогу не найдешь. Да, потому что здесь не накана. Точно, накана уже тю-тю, так что сиди и не рыпайся. Понятно, наката никуда отсюда не пойдет. Ну и отлично, а я разгружусь и обратно.